Глава третья. Мир без кристалла. «Мы не успели», — мама хмуро смотрела на меня через экран смартфона. «30 капсул намерения слились с женщинами. Остальные в безопасности?» — спросил я с сожалением. «30 несчастных погибнут вскоре после родов, и спасти их невозможно. Трое хаймов слишком мало. Есть риск, что они не успеют собрать капсулы намерения со всех. Скоро еще трое прибудут», — заверил я. Прошло три дня со смерти Шарлотты и Кристалла. Оказалось, что ситуация в мире была не настолько критической, как я думал. Совет вольверов показал себя эффективным способом правления, когда отсутствовали серьезные внутренние конфликты. Совет можно сравнить с парламентом, состоящим из трех палат. Первая палата – это сам совет, в который входят 49 вольверов со всех субъектов Солнечной системы, 6 стран – Луна и Марс почти все эти вольверы уже перешли порог в тридцать процентов чистоты днк совет состоит из представителей военных высшей власти и сильнейших структур я лидер совета из знакомых мне людей в нем присутствуют мама дед кертис нацука думиса и неожиданно нитья она недавно вошла в совет по рекомендации ханша хатри у этого парня по прежнему огромное влияние в индии остальные вольверы мне мало знакомы Но сейчас никто из них не посмеет пойти против меня». Не рассеялся еще страх перед недавними событиями, когда «Кристалл» убил десятки политических деятелей. Вторая палата совета вольверов верхняя. В нее может войти любой вольвер, если его частота ДНК достаточно высока и он талантлив. В верхней палате 96 мест. Кандидатов выбирают люди, допущенные к голосованию. В каждом субъекте свои выборы. И третья – нижняя палата. В нее вступить могут не только эволюторы, но и обычные люди. И состоит она из 256 человек, выбранных на общем голосовании. Права и обязанности каждой палаты совета и взаимодействия между ними регламентированы и имеют строгую структуру. Кристалл тоже приложил виртуальную руку к созданию совета, опираясь на свою немаленькую информативную базу. В любом случае после смерти кристалла ничего особо не изменилось. Создание совета можно сравнить с камушком, вызвавшим лавину всестороннего прогресса. И сейчас лавина только-только набирала скорость. Пока я придумывал планы, как избавиться от кристалла и спасти беременных женщин, люди вовсю строили новейшие заводы и лаборатории. Кристалл очень хотел, чтобы подросшие атланты взяли контроль над более-менее развитой цивилизацией а не отсталой деревней. Поэтому он старался максимизировать эффективность людей. Да взять тот же род Исида, которому принадлежит Нацука. Хотя сейчас она владеет столькими активами рода, что еще спорно, кто кому принадлежит. Род Исида всегда был крупным, одним из азиатских драконов, могущественным и влиятельным. Но раньше основной деятельностью рода была рыбная ловля и транспортировка по морю. Сейчас же род Исида контролировал обширные территории в изначальном мире, где добывал множество ресурсов, от мяса монстров до металлов и минералов. И кристалл, ознакомившись с деятельностью рода, отдал Нацука несколько наиважнейших чертежей и формул. У рода Исида нет времени и желания бороться за власть и влияние. Они сейчас заняты тем, что пытаются создать новые зелья и выпускают запчасти для звездолетов. И каждый род занимается чем-то похожим. Новых технологий великое множество. Необходимы лишь возможности для их развития. Звездолеты — это отдельная тема. В Солнечной системе два центра, где собирают звездолеты двух видов. Один на Луне, другой в Тихом океане. Пока ни один из звездолетов не достроен, слишком это сложная работа, нужно время. В этих же центрах сосредоточено 90% лучевого и плазменного оружия человечества и владеет центрами Совета Вольверов, У каждого члена своя доля. Смерть кристалла почти не вызвала реакцию у сильных мира сего, хоть я и опасался, что будет наоборот. Все делали вид, что ничего не произошло. Никто не хотел дестабилизировать ситуацию. Но это пока. Как только лавина схлынет и мир привыкнет к новому порядку, вот тогда-то начнется грызня. Я во все эти дела не лез, сосредоточившись на решении самых важных вопросов. «Какая разница, сколько у тебя денег, если все рискует отойти новым хозяевам? Или того хуже, всю планету могут разнести в дребезги?» Вместо меня экономическим развитием синдиката занималась Лиза и нанятые ею профессионалы исправлялись весьма хорошо. После разговора с мамой я вытащил печать из начального мира и внимательно рассмотрел ее. Понятия не имею, как сделать этот артефакт своим. И еще большая загадка – как Шарлотта достала его? Я задумчиво постучал печатью по столу и посмотрел в окно. Прямо сейчас я находился в своем доме в Екатеринбурге. Пока я не показал печать Хаймам, сперва хочу понять, как его привязать к себе и как им пользоваться. Вполне может быть так, что я еще не дорос до такого артефакта. И тогда показывать его Хаймам как минимум опасно. Раздался стук, дверь открылась и порог переступила Адель. «Ты занят?» Она подошла сзади и обняла меня. В нос ударил цветочный аромат, моей щеки коснулось теплое дыхание. Нет, я сжал руку Адель. Что-то случилось? В последние дни Адель, на мой взгляд, ведет себя странно. Она более рассеянная, и я чувствую, что она слегка отдалилась. Я хочу заняться бизнесом. Адель коснулась губами моей щеки. Хочу, чтобы ты гордился мною. Я и так горжусь тобой. Я потянул Адель и усадил ее на свои колени. Она вздрогнула и отвела взгляд. «Говори, что случилось», — потребовал я. «Что-то не так?» «Все хорошо», — улыбнулась Адель. Я нахмурился и молча уставился на нее. Адель вздохнула и призналась. «Все из-за Шарлотты. У тебя были чувства к ней, да?» Я растерялся. Вопрос был совершенно неожиданным. «То, как ты отреагировал на ее смерть, это ненормально. У вас что-то было? Пальцы Адель вцепились мне в предплечье». Я почувствовал себя виноватым. Между Адель и Шарлоттой я часто выбирал вторую, предпочитая проводить время с ней. У нас ничего не было, я погладил спину, Адель. Что ты имеешь в виду, говоря о моей ненормальной реакции? Можешь описать подробнее? Адель молчала секунд десять, собираясь с мыслями. Я ей не мешал, гладил ее спину. Ты бормотал, прости, прости, прости. Потом сказал, что не можешь так жить. Принял форму белого кана и выпустил ментальные нити, которые закрутились вокруг твоей головы. Моя рука застыла, я напрягся, переваривая информацию. Голову прострелила боль, я зашипел. Подожди секунду, сейчас проверю. Я встал, подхватив Адели, посадил ее на стол, отступил, активировал свою способность и стал белым каном. Прошла минута, и я вернул себе человеческий вид. «Почему ты раньше не говорила про это?» – мрачно спросил я. «А должна была?» – Адель, похоже, рассердилась. Я стер себе память. Точнее, поставил блок на тот момент, когда умерла Шарлотта. «Зачем?» – Адель чуть склонила голову и сжала кулаки. Только сейчас до меня дошло, что ситуация с Шарлоттой задела ее гораздо сильнее, чем она показывает. Я снова ощутил укол вины. «Значит, была причина». Как можно спокойнее сказал, я хоть и чувствовал неуместное раздражение. Зачем мне просто так стирать память? Подумай сама, я стер только момент ее смерти, то есть поставил блок, понимаешь? Ты себя слишком странно вел, Аделя отвела взгляд. Как будто у тебя погиб кто-то близкий. Мы с Шарлоттой были близки, но не в том плане, как ты думаешь. Я начал медленно закипать. Тут дело не в том, кто погиб, а в том, как погиб. Понимаешь разницу? Что-то случилось во время ее смерти, к чему я оказался не готов. «Адель не ответила, я прикрыл глаза и попытался успокоиться. Очень раздражает эта ситуация. Если бы я так страдал от смерти Адель, то разве стал бы блокировать только момент ее смерти? Очевидно же, что дело в чем-то другом, и это нервирует. Поэтому ты решил на следующем собрании объявить о подвигах Шарлотты, построить памятники в ее честь и даже открыть музей истории?» Адель спрыгнула со стола и поправила одежду. Выглядела она спокойной, Но это была только видимость. Это последняя просьба Шарлотты. На меня снова накатило раздражение, но я подавил его. Она попросила увековечить свое имя в истории. «Я хочу заняться бизнесом», — повторила Адель. «Я передам Нике. Можешь делать с моими активами что хочешь». Я горько усмехнулся. «Можешь хоть раздать все». «Прям всеми-всеми?» — не поверила Адель. «Да». «Даже теми, которые переписала на тебя Шарлотта?» Повисло молчание. «Ясно», — Адель развернулась и вышла. Я выдохнул и спрятал лицо в ладонях. «Почему я замешкался с ответом? Что вообще происходит?» Я прислушался к себе, вспомнил диалог с Адель. «Я был раздражен из-за чувства вины?» Мои мысли свернули на заблокированное воспоминание. «И если честно, мне становится страшно, как только я думаю о нем. Кажется, что могу потерять все, что построил, как только узнаю правду». Пришло сообщение, написала мама. Появились избранные, но они не нападают. Утверждают, что получили миссию от Высшего стать защитниками будущих господ. Это дело рук Кристалла, как мы и предположили после исчезновения базы в изначальном мире. Мне понадобилось некоторые усилия, чтобы собраться с мыслями. Еще одно сообщение от мамы. «Атлант проснулся не во время твоего прихода в Атлантиду, «А когда взорвался хрустальный корабль, у него было время, чтобы все подготовить?» «Это бы все объяснило», — пробормотал я. «Ты когда собираешься войти в Атлантиду? Мы все ждем», — пришло новое сообщение. Я быстро ответил «Сегодня». «Хватит тянуть время. Лучше как можно быстрее разобраться с Атлантидой. Я хотел сперва подчинить печать изначального мира, а уже после заняться городом Атлантов. Но у меня ничего не получилось». Я написал Нике. Отправь, Адель, список всех моих активов, включая акции синдиката и клоунов. Если она что-то захочет, начни оформление документов, я позже подпишу. После этого я убрал смартфон и принял форму змея Сапу. Пора узнать, какие секреты таятся в таинственной Атлантиде. «После смерти Кристалла я покинул Атлантиду, в то время как некоторые члены синдиката и клоунов остались». Это привело к трагедии. Ван Балай поднял небольшого жука, тот казался совершенно безобидным, но как только Ван Балай подцепил его, жук взорвался и оторвал ему руку. Из-за этого происшествия было решено немедленно покинуть город, и сейчас он пустовал. С Ван Балаем все закончилось хорошо, благодаря нити ему вернули руку. Но теперь он вряд ли будет так неосторожно трогать артефакты других цивилизаций. Я остановился у башни. Атлантида казалась мертвой. Абсолютная тишина, загадочный блеск хрустальных зданий, солоноватый запах моря. После смерти кристалла все строения в Атлантиде вновь стали хрустальными, а доступ к ним закрылся. Я теперь в своем человеческом обличье даже в библиотеку войти не смогу. В любом случае, полный доступ к городу атлантов люди получат, когда подрастут сами атланты. Сейчас же мне необходимо проверить, что я могу вытащить отсюда своими силами. Приняв форму атланта, я подошел к маленькому хрустальному насекомому и сел возле него. С виду небольшая скульптура сжавшейся мухи, а на деле могущественный артефакт, способный уничтожать людей тысячами. Я протянул руку, и несколько потоков воздуха подхватили насекомые, закрутили над ладонью вместе с кристаллической пылью. До сих пор я не понял, как использовать творение насекомых, и не разобрался в единственном духовном навыке Третьем Оке. Мое духовное чувство коснулось насекомого, но реакции не последовало. Я до сих пор не понимал, что делаю не так. Вернув насекомое на место, я взглянул на поле недавнего боя. Дыра, большие жуки, след от лазера на земле, и неспешно направился в сторону библиотеки. Надо проверить, как реагируют на мою форму Атланта местные здания. В кристаллической форме каждое сооружение скрывает свои секреты. Например, библиотека изнутри такая же, как снаружи. Небольшое двухэтажное здание, в котором словно бы жили обычные Атланты. Спальные комнаты, кухня, ванные. Внутри невозможно найти ни одного хрустального цилиндра. Только тарелки, кровати и прочие заурядные вещи. Я с замиранием сердца открыл дверь и вошел. Увидел хрустальный коридор, но не успела в моей голове появиться и первые мысль, как все изменилось. Хрустальный коридор превратился в пустое и очень просторное помещение. И она была знакома мне. Пол и потолок покрыты квадратной белой плиткой, стены серые и однотонные. Именно в этой комнате я сражался с боевым манекеном и оттачивал физические навыки. Я прошел через всю комнату и быстро открыл вторую дверь. Увидел то, что ожидал. Большую комнату, заполненную сотнями стеллажей, похожих на книжные библиотечные шкафы. Я ощутил громадное облегчение. Библиотека – это ценнейшее сокровище. Если Хайме сдержит обещание и после заключения договора поделится своими знаниями, то человечество по количеству и качеству информации не будет уступать слабенькой цивилизации А-классы. Внутри библиотеки ничего не изменилось. Я прошелся между стеллажами, поглядывая на стены. Раньше я видел только две комнаты – тренировочную и саму библиотеку, но уверен, что должны быть и другие помещения. Но, к моему удивлению, я ничего не нашел, не было лишних дверей. Я вернулся в первую комнату и проверил ее, тоже пусто. Тогда получается, что материалы с описанием силы атлантов в другом здании, а именно их я и ищу. Я вышел из библиотеки и взлетел. Сразу после того, как я покинул помещение, здание вновь стало хрустальным. Судя по всему, только я могу узнать, что скрывается в строениях Атлантиды. Я обреченно оглядел сотни хрустальных зданий. Из них лишь около десяти были когда-то показаны мне кристаллом. Все остальные предстоит проверить. Но самая главная загадка – что такое Атлантида? Какие секреты она скрывает? Этот город пронизан пространственной силой. «Почти каждое здание изнутри больше, чем снаружи. Есть у меня мысль, что Атлантида – один большой артефакт, причем не индивидуальный, а видовой. И если я прав, то город может стать самым ценным приобретением человечества». Выбрав первое здание, я спустился к нему и вошел в дверь. Адель сидела в кресле, откинувшись на спинку стула. Перед ней стоял планшет, на котором было открыто сообщение от Ники, секретаря Владислава. Он полностью поделился с ней контролем над всеми своими активами, и Адель была ошарашена богатством Владислава. Синдикат после создания Совета Эвольверов богатеет и растет с каждым днем. Помимо него Владислав имеет долю почти во всех предприятиях деда и мамы, а это огромные суммы. И это не считая рода Ли, где Владислав все еще остается старейшиной. Мэйли успешно руководит Родом, и в скором будущем Ли вернут себе звание азиатского дракона. Адель была уверена, что сейчас ее муж входит в десятку самых богатых людей всей Солнечной системы. Интересно, а Владислав сам знает о своем богатстве? Помимо активов, у него был огромный капитал в нескольких банках, и этот капитал в десятки раз больше той суммы, на которую рассчитывала Адель, обратившись к мужу. «И это еще не все». Шарлотта оказалась очень состоятельной женщиной и почти все свое имущество завещала Владиславу. Разве это похоже на обычные отношения? Ей вспомнился их сегодняшний разговор, в глазах Адель блеснули слезы, но она сразу же вытерла их. Ей самой было неуютно от того, что она ревнует к Шарлотте, той, кто погиб, спасая всех. Но дело ведь не в простой симпатии. Шарлотта нравилась почти всем мужчинам, И если бы Владислав просто засматривался на нее, это одно. Гораздо больше Адель ранила та духовная близость, которая была между ними. Владислав сам не понимает, что он до сих пор любит ее. Он не видит этого, а вот Адель видит. И ей страшно. Вдруг в будущем появится еще одна Шарлотта. Что если Владислав снова влюбится в другую? Адель погладила живот. Сейчас она была абсолютно уверена, что беременна. Но пока никому об этом не сказала. Глубоко вдохнув и выдохнув, она взяла планшет и написала отцу. Адель не желала больше настолько зависеть от Владислава и его семьи. Ей нужны свои люди. Она создаст свою бизнес-империю, которую в будущем унаследует ее ребенок.